кольдорупу который предложив большую сумму в 500 тысяч долларов одержал победу над своим конкурентом тоскинаром из стоктона за этот остров уплачено было всего 4 миллиона долларов правда было большое различие между этим островом и странами занимающими в настоящее время общественное внимание остров этот был вполне пригоден для заселения его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 имел ли в действительности оценщик покупателя по указанной им цене или нет, но объявленная им цена тотчас же была повышена Эриком Балденоком за счет датского правительства. «Двадцать центов!» — сказал он. «Тридцать центов!» — сказал Ян Гарлетт. «За счет Швеции и Норвегии!» «Сорок!» — сказал полковник Карков. «За счет России!» «Последнее предложение!»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 Бывший тут же Мастон отвечал слабым движением головы на улыбки госпожи Скорбит. «Живее, господа, живее! Мы топчимся на месте! Вяло, вяло!» — продолжал Андрей жильмур «Неужели никто ничего так такие не прибавит? Мы сейчас присудим!» Молоток его в то же время плавно поднимался и опускался наподобие крапила в руках приходского дьячка. «Семьдесят центов!» — сказал профессор Ян Гарольд,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 Шведский, голландский и русский вполне исчерпают свои кредиты, то казалось, что время это наступило. По внешности их можно было заключить, что после 100 центов майора Донналона они решили отступить с поля сражения. По 100 центов за каждую квадратную милю два раза подряд повторил присяжный оценщик. 100 центов, 100 центов, 100 центов, повторил его помощник Флинт образуя рот рупора и своей наполовину закрытой руки. «Никто не заявляет выше?» — спросил Андрей Жеймур. «Решено! Вполне решено! Не последует ли надбавки? Сейчас будет присуждено!» вызывающий глядя на присутствовавших, притаившихся в совершенном молчании, он приготовился уже ударить молоточком. «Один раз?» «Два раза?» — повторил он. «Сто двадцать пять!» — совершенно спокойно заявил Вильям Форстер, не поднимая даже глаз от газеты, которую он перевернул на другую страницу. «Гиб! Гип Гиб!» — закричали те, которые держали высокие пари за Соединенные Штаты. Тогда, в свою очередь, приподнялся с места своего майор Доналан. Длинная шеи его механически вращалась в углублении, образуемом плечами,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 которые будут произнесены майором Доналаном. Голова последнего, столь подвижная в обычное время, теперь была неподвижна. Что же касается Дина Тудринка, то последний почесывал свой затылок столь усердно, как если бы желал содрать с него волосяной покров. Андрей Жельмур переждал несколько минут, показавшихся всем целыми веками. Торговец Треской продолжал читать свою газету,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 Британского кредита не позволял превысить ее. «Двести центов!» — повторил Андрей Жельмур. «Двести центов!» — повторил за ним Флинт. «Один раз?» «Два раза?» — снова повторил присяжный оценщик. «Никто не повышает?» Повинуясь непроизвольному движению, майор Доналан вновь приподнялся с места и оглянулся на всех остальных, уполномоченных. Последние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 ударяя молоточком по столу. «Гиб! Гиб! гип за Соединенные Штаты!» — завопили победители американцы. В один миг по всем кварталам Балтимора распространилась весть об этом приобретении, а вслед за тем по воздушным проводам и по всем Соединенным Штатам. И еще через некоторое время весть эта передана была по подводным кабелям в старый свет. Таким образом, общество для исследований Северного полюса приобрело через подставное лицо Вильяма Форстера все полярные земли, заключенные внутри 84-й параллели. На следующий день, когда Вильям Форстер явился для объявления своего доверителя, он назвал импея Барбекена, который и составлял в сущности названное общество под фирмой Барбекен и К.